Глава 30 И Лария, Принцесса Севера Ларри, не беспокойся обо мне. Месси выглядит очень бледный и выжатый, но живой. И это главное. И только заодно это я готова звероподобному монстру, скрывающемуся под цивилизованным именем Лорд Карс, в ноги падать. Так сильно испугалась. когда моя няня оказалась на пороге гибели, до сих пор трясет. Почему-то не было такого, когда мама умерла, потом отец, когда Лар так бессовестно и безответственно бросил нас с Месси в чужой стране, в чужом городе и отправился справлять героическую нужду. Лишь единый знает, как я только разозлилась. Помню очень сильно, так сильно, что едва удерживала в себе разрушительное пламя, Бушующее все безумней. И этот огонь придал правильное направление мыслям. Сразу вспомнились слова Дона про волка-императора. Сразу сложился в голове дикий план, который, однако, принес свои результаты. Конечно, с поправкой на некоторые особенности волка, о которых Дон не предупреждал. Интересно, что бы он сказал, если б узнал, какую плату потребовал его обожаемый волк за свои услуги. И, кстати, Это знакомство открывает самого Дона, с другой стороны, не особенно приглядный, хотя кто его знает, чем занимались эти названные братья, когда были просто веселые ватагой молодых и дурных мужчин. Но это всего лишь домыслы, правду мы никогда не узнаем. Может, ее знает Месси, но, конечно, не скажет. Для нее даже то откровение, которым она поделилась со мной на смертном одре, было слишком личным. И думаю, услышала я его только потому, что няня полностью уверилась в своей скорой смерти. Я смотрю на нее, возволнованно блестящую глазами, и не могу нарадоваться на улучшение. И боюсь опять надеяться, хотя лорд Кас и уверяет, что все будет хорошо. Но я теперь всего опасаюсь. Если бы няня умерла, наверное, это было бы последней каплей. Не знаю, как пережила бы еще одну потерю. И сейчас больше всего мне хочется остаться здесь, с ней рядом. Помогать восстанавливаться, выздоравливать. Но, к сожалению, против воли императора не пойдешь. Мое неосторожное поведение, показавшее, что принцесса Севера не просто красивая игрушка, которую можно подарить какому-нибудь вассалу в награду, чего я подсподно опасалась все время нахождения во дворце, а еще и очень опасная игрушка, привело к тому, что теперь я, Вместо тихого бдения у ног матушки-императрицы еду учиться и контролировать свое внутреннее пламя. Мои уверения, что я прекрасно с этим справлюсь, что Дон Сорда научил прятать надежно дар, никакого эффекта не возымели. Император был любезен, но крайне настойчив. А я? Я просто исчерпала все слова и в конце концов согласилась. Сил оставлять Месси нет, Но это надо сделать. Лорд Карс позаботится. Он обещал. Словно слыша мои сомнения и мою боль, говорит Месси. К тому же у него здесь, в доме, очень уютно. И все напоминает мне родину. С этим я не могу не согласиться. Дом Лорда Карса удивительно похож на наш летний дворец. Толстые стены, укрепленные не только охранными заклинаниями, но и с северными мхами, как известно, имеющими повышенную прочность и дающими дому дополнительное тепло. Небольшие уютные комнаты, без всяких по-южному роскошных анфилад, с гуляющими по ним сквозняками и множеством укромных местечек, куда так легко затащить слабую девушку. Низкая мебель, усланная пестрыми теплыми пледами, кажется массивной и крайне надежной, что неудивительно, учитывая габариты хозяина дома. И, наконец, мои любимые олени. В Летнем дворце у нас с Ларом была только парочка. Как славно мы катались на санях. Конечно, у лорда Касса олени чуть другие, и сразу видно, зачарованные. Но все равно родные. Я, на правах гости, успела сегодня побывать в оленятнике. Посмотреть на них, зубастых и по-северному неприветливых. И так теплом далекого потерянного дома повеяло. Уверена, что няне тут и в самом деле будет лучше, чем во дворце. Огромном, наполненном людьми и довольно бестолковым, если уж быть честной. Но как же тяжело расставаться. «Как приедешь, сразу позвони. У лорда здесь есть телефон», — говорит Месси. «И вообще, я рада, что вы с Ларом опять будете вместе. Может, ты сумеешь немного на него повлиять?» Я только вздыхаю. Повлияешь на него. Как же? Мой брат успел за недолгое время обучения в академии обзавестись друзьями такими же дерзкими и ветреными малолетками, как сам, и устроить какие-то беспорядки. И главное, ни слова мне не сказал, когда мы созванивались, и в письме не обмолвился. Это император сегодня во время ауденции утренней упомянул. Конечно, из его уст звучало это легким казусом, но у меня буквально волосы зашевелились, потому что я своего брата знаю, и на что он способен, тоже могу себе представить. Месси я говорить об этом не хотела, но она откуда-то узнала, хотя уже сутки находилась в доме лорда Карса. Это значит, слухами полнится земля, и скоро про проделки моего непутевого брата будут знать даже пни в лесу. Позор! Какой позор! Месси... Обещай выполнять все, что потребует лорд Карс. Пытаюсь быть собранной я. И честно мне говорить о своем состоянии, когда буду звонить. Я не могу потерять тебя еще раз. Ты меня никогда не потеряешь, девочка моя. Сухая ладонь Месси ложится на мою. И таким спокойствием от нее веет, что невольно расслабляюсь. Я буду рядом. Я всегда буду рядом. Поверь мне. «Ты лучше сама будь собранней и смотри по сторонам. Говорят, там, куда ты едешь, совсем не просто леди, особенно молодым и таким красивым. Ты такая наивная еще». «Я бы не сказала...» Бормочу я, отворачиваясь. «Месси, конечно, подозревает о моей далеко уже не наивности, но откровений между нами не было. И не стоит». Я сама перед собой не могу быть откровенной в некоторых моментах. «Волк!» — начинает Месси, но я ее перебиваю торопливо. «Не надо про него!» «Ох, девочка моя!» «Месси!» «Ну, хорошо. Просто иногда надо раскрыть глаза, милая, и посмотреть вокруг. Бывает так, что тот, кто кажется врагом, на самом деле таковым не является». «Все, Месси!» все всего я выхожу из дома лорда карса сажусь в его зачарованную повозку и северные олени шустро тянут ее по улицам города смотрю на пестру городскую толпу так сильно отличающуюся от людей живущих в столице моей родной страны Там все более темное люди одеты тепло на улицах праздно не шатаются хотя в короткий летний период случается но привычки делать это постоянно нет конечно же а здесь и ночью, и днем полно народа. Я еще не привыкла толком к местным обычаям, а теперь и привыкать не стоит. Все равно уеду скоро. Сегодня вечером уже сяду в поезд и помчусь в новую для себя жизнь. Опять новую, в которой уже раз. Удивительно, давно ли я, сидя у окна в летней резиденции, думала о том, какой большой за пределами этих северных льдов мир. И как грустно, что я его не увижу. Вот теперь увижу. Главное, что там будут новые лица, новые люди. И не будет волка. Не будет ночей с ним, не будет моей клятвы, данной хоть и неосторожно, но искренне, от души. Мы с тех пор так и не поговорили толком. Волк помог Месси, привел лорда Карса. Затем как-то все закрутилось, завертелось. Ночь я провела у кровати Месси, в доме лорда Карса. утром на уидиенции у императора. И вот вечером уезжаю. Волк так и не сказал, какую плату он хочет взять за свою помощь. Мои неосторожные обещания будто повисли в воздухе и, вероятно, не имели силы теперь, когда я уезжаю. И нет, мне от этого не грустно. Вообще не грустно. А слезы? Это на самом деле просто глупые эмоции. И, наверное, в них больше облегчения, потому что я, наконец... Избавлюсь от его власти. Именно об этом я думаю, смотря на движущийся за окном вагона перрон, когда дверь купе открывается за спиной».